А у себя в комнате он метался из угла в угол до самого утра. Все для него было неясно, смутный туман. Одно он осмыслил твердо. Господь все-таки избрал и отличил его. Без устали шагал он по комнате, подол и кисти шлафрока подметали пол. Старая серая кошка проснулась и поплелась за ним следом. Это была избалованная старая кошка и желала, чтобы он взял ее на руки или, как обычно, положил с собой в постель, и потому мяукала, но он шагал взад и вперед и не слышал ее. А еврей, когда ушел магистр, потянулся и обнажил крепкие зубы. Перед висевшим над письменным столом портретом герцога, на котором Карл Александр собственноручно своим размашистым почерком сделал очень милостивую надпись, он остановился, промолвил тихо. «Адье, Луи Каторс. Прощай, германский ахилл». И еще раз реще Прощай, германский ахилл. Адье, Луи Каторс. Адье-Люи Каторс, прощай Людовик XIV, французский. Уже не дитя владело его мыслями. Это было сведение счетов между ним и герцогом. Дитя тут было ни при чем. Зюса несло по волнам темного дымно-красного моря, заполонивший ум и душу ненависти, как оно бурлило, как шумом своим проникало в уши и сердце, какой у него был одуряющий сладостный запах. Он слышал вопли ярости насмерть обманувшегося герцога, видел налитый кровью взгляд человека, у которого он вырвал из рук цель всей его волевой дерзновенной жизни, как раз когда тот со вздохом радости собрался впиться в нее пальцами. Какое торжество — прижать коленом грудь врага. Какое торжество и отрада сдавить пальцами горло врага, чтобы рот его ловил воздух, точно дар Божий, стискивать все крепче, не спеша, вперив насмешливо победный взгляд в угасающий взор врага. Вот это жизнь! Вот ради чего стоит жить!» В его безумные сладостные мечты внезапно пугающе беззвучно проскользнул живой человек. То был отман, чернокожий, он поклонился и доложил, что герцог отдал приказ генералу Ремхенгену Какой приказ? Список Ах да, список подлежащих аресту, который был составлен самим Зюсом для герцога Но вряд ли Карл Александр станет сообщать ему среди ночи такую несущественную весть Маловероятие Скорее, у самого чернокожего есть более важные секретные донесения. Внимательно вгляделся Зюс в его непроницаемое лицо. И вот уже тот начал перечислять имена. Иоганн, Георг, Андре, Иоганн, Фридрик, Беллон. Ага, список подлежащих аресту в строго алфавитном порядке. Но к чему это? Он и так все знает. Ведь он же сам составлял список Чернокожий перечислял дальше Иозеф Зюс Оппенгеймер Зюс не дрогнул Фридрих Людвиг Штофлен Иоганн Генрих Штурм Дойдя до конца списка Чернокожий не произнес ни слова Поклонился, ушел Оставшись один, Зюз почти весело засвистал сквозь зубы, улыбнулся. Приятно иметь еще одно подтверждение. Его это искренне позабавило. Бог свидетель и шутник же этот Карл Александр. Хоть бы он дал Ремхенгану особый приказ о его аресте, а то так просто внести его в общий список, в его собственный, им составленный список — это... Это поистине княжеская шутка. Он представил себе, как они оба, герцог и Ремхинген, сидят, нагнувшись над списком, как герцог неуклюжим размашистым почерком выводит «Йозеф Зюс, Оппенгеймер, финанс-директор». И как потом они, государь и генерал, безмолвно переглядываются, герцог злобно усмехаясь, Ремхинген широко осклабись. «Гуманный Карл Александр, благожелательный, великодушный государь! Вот сидишь ты и потешаешься над своим глупым евреем, который исправно добудет тебе прямо с неба корону, а ты в награду засадишь его в крепость. Эх, -э -э, поздно спохватились ваша светлости. Твой еврей взобрался на ступень выше, успел накинуть тебе на шею петлю» е употишается над твоей наивной утехой. Эх, ты монарх, великий государь и герой. Эх, ты похотливый тупой глупец и насильник, убийца и негодяй. Безустилишаголон по кабинету и лихорадочно думал. Припомнил, как однажды он играл с собакой, отнимая у неё пищу всякий раз, как голодный пёс пытался схватить её. Наконец, тот прибольно укусил ему руку. Он ясно видел жгучую ненависть и кровавое бешенство в глазах животного, которое раздразнил всякий раз, обманывая его ожидания.